Глава 14. Навилу Демян вернулся за полночь, и не один. Иконор Бльтазарович вызванный на Авилу, но Атрис отказался оставлять беспокойного пациента без присмотра, так и заявил: "Не то ж, тот едва отвернёшься, как вы самоубиваться принимаетесь, а у меня, между прочим, на вас большие планы". Прозвучало сие на редкость угрожающе. Правда, во всём остальном, Никонор Балтазарович показал себя человеком весьма светского склада характера. Он был любезен и весел, шутил, заставив со улыбкой даже княжну. Он знал тысячу историй, что занимательных, что пугающих, что смешных и порой даже пошлых слегка, на грани приличия, и Демян нисколько не сомневался, что будь компания иной, и грани этой не стало бы. О чём задуболись любезному другу Стоило выйти из экипажа, и Никонор Бальтазарыч переменился. Исчезли напускная веселость, и Маск сменился на иную, жесткую. Обо всем и сразу. Демьян не удержался и потрогал лицо. Вновь свое. И подумал, что он, оказывается, отвык. И что, наверное, амулета, внимания рассеивающего, которое ему всучили, вряд ли будет достаточно, чтобы объяснить этакие переменные. Да и не хватит этого амулета надолго. А значит... Что бы ни происходило там, в Петербурге, и здесь, на Крымском берегу, оно близилось к завершению. Хорошо ли это было, он не знал. Крымская ночь дышала морем, дневная жара отступила, но камни сохранили еще толику тепла, и теперь делились им с ночью. Небо хмурилось, скуталось в драные шали туч, того и гляди, снова дождем прольется. «Обо всем и сразу думать голова треснет. Поверьте целителю!» Никанор Бальтазарыч огляделся, а, оглядевшись, кивнул собственным каким-то мыслям. «Что ж, время, конечно, позднее, но вы ведь не откажетесь выпить чаю со стариком? Это с вами, что ли?» «А еще кого-то тут видите?» Он развел руками и нахмурился, ибо аккурат-таки увидел. Одинокая женская фигурка замерла под арку из плетущихся роз. В полумраке выделялось длинное белое платье, из-за которого незнакомка, даниэль, заходила на существо и нового мера. Демян даже моргнул, надеясь, что призрачная эта фигура исчезнет. Фигура не исчезла, но, увидев людей, вытянула руки, и было в этом жесте что-то такое болезненно беспомощное, что сердце сжалось. Не хватало пробурчал сквозь зубы Никанор Бальтазарыч и, перехвативши трость, будто дубинку, двинулся навстречу. «Что вы!» «Спокойно! Не всякую прекрасную даму и вправду спасать надо бы она!» Сказано это было тихо, а сам Никанор Бальтазарыч будто подобрался. «В вашем-то возрасте, милейшее, стыдно быть столь наивным!» Женщина никуда не исчезла. Она стояла и смотрела, ждала, А стоило подойти ближе, и она, отвернувшись, опрометью бросилась прочь. До да что ж то такое! В измучении Никанор Бльтазарч не было предела. Вот что, голубчик, отправляйтесь к воде отдыхать, пока вовсе на ногах держитесь. Нет, что-то был неправильно, не так. Музыка, почему нет музыки? Время позднее, однако, не настолько же. В прошлый раз музыкальный вечер едва ли того раза тянулся, и сад тёмен. И мерещится в этой темноте что-то докрай недоброе, беспокойное, заставляющее тянуться к оружию. Благо, револьвер Демьян ныне носил с собою. Стоило прикоснуться к рукояти и полегчало, что он в самом-то деле в сад Тёмен, так мало ли. Музыка, а кто сказал, что каждый вечер она быть должна? Люди отдыхают люди, кто в номерах, кто в ресторации, был он какое, а в близость дождя просто-напросто шкурой ощущается. Такой погодой никто не станет по улицам расхаживать. И верно. Стоил подумать, как за шиворот упала капля, а потом и другая, третья. Тихо выругался Никонор Бультазарович, дотрость да сжал покрепче, а дождь шелестел. Не сказать, чтобы сильный, до дневного ливня ему далеко было. Однако вот холдом потянуло, сыростью, и нога провалилась в лужу. Вот и ответ, почему в саду никого. Дождь, верно, целый день идёт. Мокро, сыро. Вот люди и прячутся. Простое это объяснение нисколько не успокоило. Сердце вот забилось чаще, тревожней. А фонари или вода – коварная стихия. И Демьян слышал, что камни под стеклянными колпаками в дождь разряжаются быстрее. Может, поэтому и отключили их, чтобы не тратить силу зря? оставили с полдюжины от всего богатства возможно и даже логично только всё одно шелестят ветви сыплют водой под ногами чавкает грязь и ботинки промокли насквозь а в голове бьётся мысль что он демян не обязан искать подозрительных девиц что ему отдыхать надо здоровье поправлять твою ж ты видишь что нет вынужден был признать демян А дождь усиливался, и фонари, будто подтверждая его теорию, горели едва-едва. Они и виделись такими белёсыми пятнами в густых кудрях дерев. Девица же сгинула, словно сквозь землю провалилась. А ведь сад, конечно, хорош, но не так, чтобы и велик. Они с целителем добрались до ограды и повернули обратно. Может, она уже того и того и этого, Никанор Балтазарович резко обернулся. Живых здесь нет, кроме нас с тобой, не буть я, он отряхнулся с совершеннo собачье. Этк я скоро поверю, что и вправду призрак видел. Тогда уж вдвоём видели. Демян задумался, но ненадолго. Девица определённо была материальна. Не то, чтобы он имел большое потапочшие с призраками, однако вот нет, не призрак, белые платья. Такое должно быть заметно, и докрай на стене удобно. Они-то вон без всяких платьев вымокли, и пару раз Демьян едва не упал, поскользнувшись на мокрой траве. А девица, показалось, повела за собой и исчезла. Зачем? Кто она? Одна ли из отдыхающих, которых много, и у каждой не бы свои фантазии в голове? И вполне может статься, что встретиться случайно, что просто захотелось нервной и трепетной особье постоять под дождём. Может, в вдохновении искала или ещё каких приключений? А тут они спасать ринулись, и девушка испугалась. Да До чего додумался? Никанор Бультазарович воткнул трость в мягкую землю и положил на рукоять руки. Не знаю, нас ждали ли нет дно, представление это было подготовлено загодя. Демьян наклонился, но в темноте различить что-либо было невозможно. Следы же к утру окончательно размоют. Она точно знала, куда идти и как спрятаться. Скорее всего, и вправду дала круг по саду, чтобы вернуться на виллу. Пожалуй, согласен, но смысл, понятия не имею. Он прислушался, и вода. Слишком много её, слишком зыбким она делает мир. И полотно его переливается, дрожит, готовая рассыпаться. И возвратиться бы, но отчего-то от самой мысли о возвращении становится не по себе». Это еще не страх, скорее, нехорошее предчувствие. И стоило Никанору Бальтазарычу ступить на тропу, как предчувствие окрепло. «Стой!» – велел Демьян, сам удивившись, до чего жестко это прозвучало. И, прислушавшись к себе, понял, что все правильно, нельзя возвращаться. Не по этой тропе, пусть она и самая короткая. Надо обойти. И, полагаю, вновь побеспокоить нашего общего друга. Когда вернемся?» Боюсь, книжна, мне точно от дома откажут. Никанор Балтазорович вздохнул с притворной печалью. Но уверены? Ни в чём я не уверен. Плохо себе доверять надобно. Идёмте, есть тут одна трубка, так сказать, для своих. Только она узкая и свет не ждите. Давайте я первым пойду, предложил Демян. А Никанор Балтазорович и спорить не стал, лишь рукой указал направление, только найдётся кому сата цепить, отмахнулся целитель. Нам бы сперва целыми до дом добраться. Добрались, хотя тропа оказалась узкую и неудобной. И вихляла, и братийские власквой заросли, заставляя думать, что проложили её исключительно для того, чтобы над людьми поиздеваться, но справились. Эта шкатулка походила на первую, что сестра-близнец. Тот же чёрный лак, те же посеребрённые уголки, то же ощущение опасности и мёртвый туман, окутавший дерево. Правда, нынешняя, в отличие от предыдущей, была макра и грязновата. На крышке её растекались капли дождя, а к стенке стыдливо жалась срезанная роза, белая. Белые розы что-то дозначат на языке цветов, наверняка. Никромант выглядевший взбудораженным до крайности, склонился над шкатулкой, показалось, что ещё немного, и он просто-напросто переломится по палам и откнётся носом в эту вот великолепие. И тогда туман оживёт, выплеснется, потянув за собою и пламя, присутствие которого Демьян тоже ощущал. Странный в него дар теперь, но следовало признать, что полезный. Интересно прокотал Владислав и голсву утонул в пелене дождя. что дождь этот даж хорошо. Постояльцы и вправду нашли себе занятия на вилле. Благо имели там и бильярдные с весьма неплохими столами, и гостиные для дам, чайные комнаты, курительные, там и музыка играет, и танцы начались. И хорошо, что людям весело. Стало быть, не полезут в отцревший сад. которые ныне особо доверенные люди Никола Норбльтазарча едва ли не гребешками расчёсывали. Вот только мнелось, что ничего-то они не найдут. Шкатулка вот была, стояла аккурат посреди тропы, тропу эту перегораживая, и так была хороша, что просто руки зудели от желания прикоснуться. Впрочем, с подобными желаниями Демьян давно уже научился справляться, а теперь вот лишь поглядывал, чтобы никто из людей менее сведущих не сунулся ни на роком. Контуры нестабильны, некромант обошёл шкатулку с другой стороны, и размылых уже ещё часа 2 и ничего не останется. И тогда вечерски был мурачен. Впрочем, как был бы мурачен любой человек, которого выдернули из тёплого дома посреди ночи и под дождь. Под дождем невысокая его фигура гляделась совсем уж неказисто. Понятия не имею, но если структура такая же кривая, как и контур, просто сила выльется. Трава вот пожухнет, пару дерев следом отправятся, может, птицу какую заденет. А человека? Человека. Владислав кружил над шкатулкой, то нагибаясь, то разгибаясь, и брови его двигались, и все лицо было подвижно. Сложно сказать подвижно. Чем целее внешний контур, тем эффективнее выброс. Сейчас вот утечка пошла, стало быть, заряд размывается. Добавь воду, которая и при нормальных контурах на пользу не идёт, а здесь утечку лишь усилит. Задеть, конечно, задело бы и здоровья не прибавило бы, могу особенно. А вот обыкновенный человек вряд ли что-то бы заметил. Правда, тут уж зависит от того, сколь здоров он бы был. Может, и обошлось бы, а может «Сердце там или желудок, или еще чего. В общем, сложно сказать». Вещерский кивнул, принимая ответ. «А если бы вот они?» Он указал на Демьяна с Неконор Бальтазарычем, который, единственный из всех, оказался в достаточной мере благоразумен, чтобы обзавестись зонтом. «И сразу!» «Накрыл бы с головой! Там столько мертвечины!» «И огня!» – добавил Демьян. «Огня не слышу!» Некромант наклонился к шкатулке – Но не моя стихия. Я к яви глухой. А я вот слышу. Только очень слабо, будто под пологом. Вещерский все ж приблизился. Эда, заряд отменный. Догорает. Демьян видел, как огонь и туман переплелись. И гляделось это странно, неестественно. Более того, структура и вправду была на диву нестабильна. Тронь и... Отойти! Рявкнул он, почуяв, как задрожил туман. Отойти! повторил Вещерский, раскрывая щит. А перед ним возник еще один, пропыленный и серый, точно слепленный из клочков пыли. Демьян хотел бы разглядеть его поближе, но не успел. Щит задрожал, и в следующее мгновение туманная спираль внутри шкатулки рассыпалась, выпустив на волю сжатую пружину пламени. А уж та развернулась, распрямилась, спеша очистить мир от скверны. Стало светло и зашипело пламя. и сползло по щету, чтобы рассыпаться искрами по выжженной траве. Твою ж, вещерски потёр запястье, а сил они не пожалели. Что ж, Демьян Еремеевич, можно сказать с полной уверенностью, кто-то вас крепк не взлюбил.